Глава 3. На работу Стелла пришла, как всегда, за 15 минут до начала рабочего дня, собранная, деловая, как обычно. Никто не поверил бы, что спала она не больше 3 часов, а затем почти полночи и всё утро боролась с собой, пытаясь успокоиться и прогнать из души нарастающий гнетущий страх. Светлана Георгиевна, доброе утро. Лаптев. Отлично. Просто замечательно, только его и не хватало. Стелла заставила себя, как обычно, приветливо улыбнуться охраннику и поздороваться. Так, теперь взять ключи, расписаться в журнале, побыстрее пройти к себе, делая вид, что торопишься. Однако она прекрасно знала, что с Лаптевым этот номер не пройдёт. Тот примётся обстоятельно говорить об очевидном: про погоду, природу, цены, только бы задержать ее подольше. Стала сжала зубы и приготовилась помучаться минуты три. Однако сегодня Лаптев вовсе не собирался досаждать ей. «Вы простите меня, Светлана Георгиевна. Виновата начал он. Дмитрий Владимирович перед отъездом велел вам передать, а вы вечером как-то мимо меня проскочили. Видно, я и отошел на минутку, а вы прошли». Охранники делового мира дежурили сутки через трое, и Стелла припомнила, что в день отъезда Мити была смена Лаптева. Она тогда еще порадовалась, что он не остановил ее на выходе своей болтовней. Между тем, Лаптев продолжал бубнить свое. «Я письмо-то в карман сунул. Вам не отдал, а вынуть забыл. Так с ним домой и ушел. Надо было отдать сменщику или на ресепшен, а я-то...» Всё равно начала терять терпение. Судя по всему, Лаптев собирался вывалить на неё массу ненужных подробностей. "Ну, сейчас вы уже можете передать его мне", произнесла Анна как можно любезнее. "Или вы оставили письмо дома?" "Что вы?" возмутился охранник. "Тут оно, сейчас". Он сунулся куда-то за стойку и секунду спустя уже протягивал Эстелле белый конверт без обратного адреса и марки. «Извините», — сказал он и снова начал было объяснять что-то, но Стелла уже не слышала. «Ничего страшного. Спасибо». Не снимая с лица резиновой улыбки, отозвалась Стелла, повернулась и пошла к лифту. Лаптев огорченно смотрел ей вслед. «Надо же, побледнела вся! Вид такой, как будто привидение увидела, как говорится». И вот-вот в обморок грохнется. Всё-таки важное, видать, письмо то. Досадуя на свою рассеянность, подумал охранник. Встала ехала в лифте, спешила по коридору, а в голове стучало одно поскорее дойти, оказаться в своём офисе, остаться одной, лишь бы никого не встретить, лишь бы никто не заговорил с ней, не остановил. Ей повезло. Она открыла дверь, скользнула внутрь, захлопнула её за собой и заперлась изнутри с такой поспешностью, словно кто-то за ней гнался. В определённом смысле так и было. Стелла прекрасно знала, кто прислал это письмо. Поняла сразу, едва взглянув на конверт. Девушка сделала несколько шагов вперёд и остановилась посреди комнаты. по-прежнему сжимая конверт в руке. Взгляд ее упал на фотографию. Они с Митей сняты в полоборота и улыбаются друг к другу, поднимая бокалы с шампанским. Она любила свой кабинет. Любила Митилину. Ей нравилось думать, что фирма принадлежит им с Митей, что Митилина то единственное, чем они владеют вместе, а от Ангелины только половинка имени. Но это было иллюзией, как и многое в её жизни. Стелла надорвала краешек конверта и вытащила лист бумаги. Впервые Стелла увидела Лину через неделю после того, как устроилась на работу. Сейчас ей трудно было в точности припомнить все свои ощущения. Она лишь помнила, что впечатление от встречи с митиной женой осталось двойственное. Тоненькая, невесомая Ангелина выглядела болезненной иронимой. Уголки её больших тёмных глаз и тонких бледных губ были опущены вниз, и от того казалось, что Лина вот-вот заплачет. Мускьи запястья, длинные пальцы, струящиеся волосы, нежный голос В этой молодой женщине было что-то русалочье. Она так инула к мужу, каждую секунду стараясь дотронуться или поймать его взгляд, но это выглядело скорее трогательно, чем собственнически. Лина не предъявляла свои права на обладание этим мужчиной, а испуганно спрашивала: "Ты помнишь, что я твоя? Я ещё нужна тебе?" Но вместе с оленей робостью Было в ней что-то ещё, необъяснимое, то, что сложно передать словами. Рядом с этой женщиной, девочкой из Телли всегда становилось не по себе. Было ощущение, словно та в любой момент могла, как говорила Эмс, что-нибудь отмочить, сделать то, чего от неё никто не ждёт. Однажды сестра рассказала Стелле об ужасном происшествии. В школе, где учился её старший сын, произошёл несчастный случай. Один мальчик выколол другому глаз. Дети сидели рядышком за столом, каждый был занят своим делом. Они раскрашивали картинки или, может, делали аппликации. Учитель находился в классе, и всё было совершенно тихо и мирно, как всегда. Никто не понял, как и почему это произошло. Просто мальчик внезапно схватил карандаш Повернулся, Иван взиль его в глаз соседу. У ребёнка, как выяснилось, были определённые психические отклонения, но, как утверждали врачи и родители, он никогда никому не проявлял ни малейших признаков агрессии, поэтому ему разрешали учиться в обычной школе. Это был молчаливый, замкнутый, пугливый ребёнок, старательный и довольно способный. Просто, наверное, в какой-то момент что-то в его голове сломалось. Возможно, это случилось всего один раз и больше никогда не повторится, но как смириться с этим родителям пострадавшего мальчика и самому ребёнку, который едва не погиб и остался инвалидом? Воткнись карандаш немного глубже, случилось бы непоправимое. Лина напоминала о Стелле того мальчика. Она прятала карандаш в рукаве и могла в любой момент его вытащить. Это отчаровывающе. Слабая на вид девушка была опасна, как может быть опасна змея в густой траве или поселившиеся под крышей дома шершни. Вы можете 100 раз пройти мимо и ничего не случится, но однажды, рано или поздно, удача вам изменит. Стала чувствовалась смутную угрозу. которая исходила от Лины подобно аромату духов и старалась держаться подальше. Однако это ей не удавалось, потому что Ангелина настойчиво выказывала коллеге мужа свою симпатию, стремилась подружиться, постоянно искала её общества, что было, в общем, неудивительно. Митя говорил, что у жены нет друзей и подруг, что Лина очень одинока. Постепенно стало смогла убедить себя, что все её подозрения Опасения напрасны и даже смешны. Скорее всего, дело в том, что она, хоть и не желает признаться себе в этом, банально ревнует Митю к жене. Вот и выискивает несуществующие поводы, относится к той настороженно. Девушка изо всех сил старалась подавить растущую неприязнь, отбросить тревожное ощущение. Она ходила с Линой в театр, ела мороженое в кафе Совершенно искренне восхищалась ее картинами, помогала покупать одежду. Тем неожиданнее был их разговор спустя примерно три месяца или чуть больше. Лина все-таки вынула остро заточенный карандаш и вонзила его в сердце Стелла. Как она догадалась? Как поняла? Стелла была уверена, что тщательно контролирует себя и ничем не выдает своих чувств к Мите. Она была готова любить его издали и не делала никаких попыток соблазнить, но Лина, судя по всему, разглядела в такие её тайно обострённым взглядом любящей женщины. Это был чудовищный разговор, собственно, и не разговор даже, а монолог, потому что Стелле не удалось произнести ни слова. Ангелина повела себя совершенно иначе, чем любая женщина на её месте. Она больше не смотрела просительно и доверчиво, как выброшенный из дому котёнок. Взоры её чёрных глаз был свинцово тяжёлым. Она ни о чём не спрашивала, не просила оставить мужа в покое, не требовала, чтобы стала уволилась, не захлёбывалась рыданиями, не взывала к совести предполагаемой разлучницы. Лина произнесла всего 6 коротких фраз. Я знаю, ты любишь Митю. Он этого пока не знает и с тобой не спит. Сделай так, чтобы он никогда не узнал и не захотел быть с тобой. Иначе я его убью, и ты будешь виновата. Запомни. «Митя, только мой!» Они сидели в ресторане на верхнем этаже модного торгового центра. Только что Стелла и Лина выбирали подарок Мите ко дню рождения. Обошли кучу магазинов и магазинчиков. Ангелина никак не могла определиться, то ли купить мужу булавку для галстука и запонки, то ли туалетную воду, или лучше какой-то оригинальный сувенир из бутика «Мужские подарки». Стелла покидала. Корна тоскуя с ней по бутикам, всеми силами старалась подавить немую тоску. Она думала о том, что ей никогда не будет позволено преподнести любимому тот подарок, который действительно хочется подарить. Ничего слишком личного, слишком интимного, ничего, что намекало бы на то, как он ей дорог. Только нейтральные презенты шефу, приличаствующие случаю. Органайзер, ручка с золотым пером, канцелярский набор и все в таком духе. Наконец Ангелина остановилась на перстне с опалом. Крупный камень красноватого оттенка был обрамлен в белое золото. Едва увидев кольцо на витрине ювелирного магазина, Лина загорелась и захотела купить именно его. Дизайн и в самом деле был оригинален. Да и сам камень очень необычный. Продавщица сказала: "Это редкая разновидность огненный опал". Казалось, он переливается, светится изнутри, и в его красоте было что-то неземное инопланетное. "Я читала, что опал магический камень", задумчиво проговорила Лина, когда они выходили из магазина. "С ним нужно обращаться бережно, как с живым существом". Он впитывает в себя всё, с чем соприкасается, и плохое, и хорошее. Например, если бросить его в грязную воду, камень может поменять цвет. Она вдруг остановилась и пристально посмотрела на спутницу. Всё совсем как у людей, верно? Стелла стало не по себе под этим взглядом. Она не могла разгадать, что в нём таится. Ангелина моргнула, отвернулась и пошла дальше. И вот они сидели в ресторане. Перед Ангелиной стоял тонкостенный высокий стакан, полный вишневого сока. Стелла пила минеральную воду. Заказ салат и кофе десерт еще не принесли. В зале было много зелени. В огромных аквариумах, лениво шевеля резными половниками, плавали яркие экзотические рыбы. Столик стоял в углу возле широкого окна, и от остальных посетителей его закрывала большая пальма в кадушке. Никто не мог видеть, что происходит. Не слышал, о чём говорили две красивые девушки за угловым столиком. Произнеся свои страшные слова, Лина опять впилась в Стеллу пылающим, бешенным взглядом. А после вылила в кадку с пальмы сок, которому не притронулось, и резким, точным, почти незаметным движением ударила стакан тонким горлышком об стол. Стакан разбился, осколки рассыпались по столу, острые и неовные края хищно торчали, как кривые зубы опасного зверя. На секунду Стелла подумала, что Лина собирается вонзить их в её горло, но Лина ничего такого не сделала. Не замечая, что поранила пальцы и с них капает кровь, она приблизила к стелле лицо и прошептала ещё раз: "Запомни. Хорошо запомни". Потом поднялась со стула, аккуратно поставила разбитый стакан на стол и не произнеся больше ни слова, ушла из ресторана, оставив потрясённую стеллу в одиночестве. Потрясённая это слабо сказано. Она чувствовала, что уничтожена, раздавлена. Сердце её разорвали в клочья.